«Переживания не сделали меня серьезнее. Я не утихомирился, и меня не клонит к уравновешенности. Продолжаю мечтать о делах, которые требуют больших усилий. Я всегда любил примитивные суда. С огромной радостью я бы поплавал на древних ладьях, широких и добродушных. После плавания на нашей джу путешествие на яхте кажется мне роскошью, легкой прогулочкой. Всю жизнь я занимался спортом, но у меня нет стремлений, тяги, соревнований в море. Представляю себе, как бы смеялся Джошуа с Локом, первый человек, который в одиночку совершил кругосветные путешествия на парусной яхте, если бы ему предложили участвовать в регате или но-стоп кругосветки Кругосветка без остановок в промежуточных портах. До сих пор только пять яхтсменов ее успешно закончили. 19 градусов 50 минут северной широты, 68 градусов 5 минут западной долготы. Адская влажность. Еле дышим. Типичные тропики. Это влияние суши. В груди что-то словно сжимает. Хуже, чем в прачечной. Напоминает душное облако теплого пара, который выдыхает старенькие локомотивы на станциях. опустился туман. Хорошая предстоит ночка. Туман и мели. А как пик, как итог — ураган. Не хватает, чтобы еще появились корабли. Тогда кто-нибудь из нас может не выдержать и попросит оказать помощь. 9 июля Дончо Акулы в Антильском течении Рано утром мы вошли в Антильское течение. Это плюс 12 миль в день в западном направлении. Вполне подходящее Североэкваториальное течение осталось далеко за кормой. Бывали моменты, когда оно было нам товарищем, а иной раз и мешало. После того, как это течение долго пыталось отбросить Джу на юг, и мы его остерегались, оно стало вести себя благородно, начав работать на нас. По моим расчетам, с его помощью мы прошли 400 миль, что составляет одну десятую нашего пути. Оно сэкономило нам, по крайней мере, пять дней, и мы ему благодарны. Мы уже прямо против Гаити, будем плыть в 10-15 милях от берега. Длина острова равна 300 милям. Затем пересечем на пролив и подойдем к Кубе, и после 80 миль пути прибудем в заветный Сантьяго-де-Куба. К радости туман рассеялся, дышится полегче. В антильском течении преобладает зоопланктон. Мы консервируем часть улова для пробы, а остальное съедаем. Никогда не выбрасываем добытый планктон. За исключением тех случаев, когда нам кажется, что он ядовит. Красноватый цвет – это сигнал об опасности. В океанах часто большие стаи рыб отравляются красным планктоном, а мы не намерены подражать им. Возле нас кружат 3-4 большие акулы. «Усиленно охотятся, и мы становимся свидетелями развертывающихся драматических действий. Снимать их не успеваем, потому что они появляются на доле секунды и исчезают, а наши фотоаппараты не снабжены соответствующими видоискателями». «Не прощу себе этой ошибки. Камеры нам принесли в последний момент, и я ахнул. В большой суматохе это показалось мелкой неприятностью. Вопреки своему характеру я смирился» софия это кажется мелочью, а здесь приходится расплачиваться. Таким образом, мы лишились многих интересных кадров. Аппарат хорош, но для суши, когда ты снимаешь стога сена. Пока я занимался подготовкой экспедиции, мне довелось встретиться с различными людьми. Многие из них были доброжелательны. Оказалось, что чрезвычайно трудно одновременно проявлять настойчивость и быть корректным, добиваясь своего. Я всегда старался никого не задеть, но без споров обойтись невозможно, особенно когда обсуждается проблема надежности. Умение выслушивать дается нелегко. Нам советовали люди компетентные, полукомпетентные и скучающие. Со специалистами просто. Общий язык с ними всегда найдешь. Но остальные обижаются, если замечают, что ты раздосадован. Ты должен отсеивать, забывать пустые рекомендации, иначе можно сойти с ума. Если бы я внял всем советам мы бы уже потонули. Пусть меня извинят доброжелательные советчики, но сейчас я могу признаться, что заинтересованность, написанная на моей физиономии, отнюдь не мешала мне моментально забывать о лишнем. Разговаривал я и с доброхотами, которые рассказывают назидательные истории, и с самым благожелательным видом, раздуваясь от собственной значительности, предсказывают, что ты кончишь плохо». Основной их аргумент «до да поры кувшин поводу ходит». Эту фольклорную жемчужину я слышал, по крайней мере, сто раз. Странным образом этот тип людей ищет опору в вековом опыте нашего народа. Странным образом повторяет одни и те же две-три поговорки «на дерево без корня не лезь, не думай, что море по колено».